сами. Даже в безболезненных жизненных ситуациях есть болевые точки. Суви как раз затрагивает одну из них, когда после трудовой недели мы расслабляемся в сауне. Мои ноги на коленях у Суви, и она их массирует. Это ее маленькая хитрость – заводить разговор о неприятных вещах во время ласк. Старый трюк, к которому прибегают в разных общественных формациях многие, от диктаторов до консультантов по здоровому образу жизни. «Сами». Я хотел бы познакомиться с твоей мамой и ее бойфрендом. Так ты с ними встречалась? Только мельком. Мне кажется, ты их немного избегаешь. Но намеренно не избегаю. Вернее, избегаю как раз намеренно. Но для этого есть причины. Песанин был моим лучшим другом. Он и остается твоим лучшим другом. Теперь уж и не знаю. Он состоит в отношениях с моей мамой. Подумай только с моей мамой. Все, что делает мама, всегда постыдно и неправильно. Последние 20 лет я была только тем и занята, что стыдилась своих родителей и старалась им показать, что они не правы и жить нужно совсем по-другому. При этом я даже забыла о собственной жизни. Пожалуй, было бы лучше, если бы ты не учила меня, как мне обращаться со своей матерью. Да я и не собиралась. Просто хотела сказать, что мы всегда стыдимся родителей, когда они делают то, что не укладывается в привычную норму. Яркий художник устраивает всех, кроме собственных детей. И ребенку рок-музыканта всегда стыдно за своего папашу, который орет перед стадом своих фанатов. Ты далеко отправилась за примерами. Моя мама обычная труженица которая завела шашни с моим товарищем. Постарайся отделить маму от человека, умник. За родителей всегда неловко, и они всегда выглядят сексуально непривлекательными. Но ведь и они — люди, и заслуживают любви. Во всяком случае, твоя мама заслуживает. Она не может быть плохой, раз воспитала такого прекрасного сына хоть он иногда и не понимает некоторых простых вещей. Уф, я пришел в сауну отдохнуть и в итоге прослушал лекцию доморощенного психолога о своих отношениях с матерью. Конечно, многое в словах Суви верно, тем не менее пытаюсь мягко возразить. Наверное, ты права, как всегда, но представь, если бы твой папа начал встречаться с твоей подругой. Честно говоря, я бы не удивилась. Все мои подруги без ума от отца. И, разумеется, это меня сильно раздражало бы, но в любом случае нам следует наладить семейные отношения с твоей мамой и Песаниным. Я спускаюсь с полка и иду на террасу немного освежиться, в первую очередь привести в порядок свои чувства. Семейные отношения? С мамой и Песаниным? Вообще, кто я такой, чтобы учить маму, кого ей любить? Я ведь сам стоял с плакатом в руках на митинге за закон о равноправных браках, когда он проходил голосование в парламенте. Наш директор предложил нам участвовать в этом мероприятии всем трудовым коллективам. И если кто-то возражает, предупредил он, то можете выразить свои воззрения анонимно. Никто не был против. Видимо, мой начальник обладает даром убеждения. Хоть раз наше мнение совпало с мнением активистов, протестующих под окнами концерна. Любовь принадлежит всем. Это было написано на плакате, который я гордо держал над головой со слезами воодушевления на глазах. Видимо, мой начальник решил, что раз любовь принадлежит всем, то и нефтебурение, если смотреть на это в более общем плане, тоже принадлежит всем. Это тоже своего рода – любовь. Чем глубже буришь, тем благоприятнее почва для того, чтобы найти что-то важное. В итоге Суви оказывается сильнее. Я расширил свой поварской репертуар и задумал приготовить для семейного ужина мексиканскую еду. Даже вопрос к терминологии Суви не сдалась. Она упорно называет ужин семейным. «У меня единственное условие, чтобы мама не участвовала в готовке и уборке. Остальные могут помогать как угодно». «Мама — человек категоричный. Когда что-нибудь решит, так тому и быть. Если допустить ее до мытья грязной посуды, то она будет заниматься этим весь вечер, и это будет уже не семейная встреча, а черт знает что». «Такая уж она, моя мама. Сколько я ее помню, никогда не сидела за столом, а суетилась на кухне и обслуживала других». «Любовь принадлежит всем». Чем дальше, тем больше я стыжу из своего двуличия. Если я во весь голос заявляю, что любовь принадлежит всем, то разве она не должна принадлежать и маме, и песанину? И все равно мне кажется, что тут что-то неправильно. Мой лучший друг и мама. Что-то в этом гадкое. Не знаю, что. Что-то. Что-то такое, черт возьми. Звоню Хене и пытаюсь заманить ее на семейную встречу. Новости о новых маминых романтических отношениях она воспринимает на удивление хорошо. Ей никак не унять смех, когда я рассказываю о мамином романе. «Песанин! Твой лучший друг!» Да, тот самый Песанин. И они, похоже, действительно влюблены. Придешь в гости? Для мамы это было бы очень важно. Я, пожалуй, еще не готова. И уже договорилась на этот вечер с одним человеком. «У тебя новый мужчина?» «Да нет, просто...» Не все в мире вертится вокруг любовных отношений. Разумеется, вертится все вокруг них. Ладно, передавай привет человеку. Увидимся. Суви еще переодевается, когда раздается звонок в дверь. Открываю и, несколько натянуто обнимаю маму и Песанина. Мама вручает мне бутылку вина, а Песанин принес мексиканское пиво, о котором мы договорились заранее. Вроде все как обычно, но чувствуется какая-то фальшь. Добро пожаловать. Проходите. Спасибо, что пригласили. Суби выходит поздороваться с гостями. Здорово, что наконец-то пришли посидеть в спокойной обстановке. Мамы Песнин сияют. Из всех людей, которых я встречал в жизни, именно они всегда были наиболее сдержанными. Песанин помогает моей маме снять куртку и в награду получает нежный поцелуй в щеку. Интересно, это специально, чтобы меня подразнить? Или по наитию? Склоняюсь к последнему. Когда встречаются с семьями, обычно не вспоминают о несуразных случаях из детства, а разговаривают о ценах на квартиры, о поездке в Берлин, слушают Бо Касперсокесра или Ультрабра, но сейчас о другом. В паузах во время приготовления ужина поглядываю на Суви, которая в комнате болтает с мамой и Песанином. Мама и Песанин выглядят как юные влюбленные. Каждый взгляд, которым они обмениваются, наполнен любовью, вниманием и уважением. Мы сидим за столом и поедаем приготовленные мной кисадильи и тортильи, Мама восхищается соусами, а еще больше тем, что все это приготовил я. Когда же это сами ты готовить научился? А куда деваться, если мама не помогает? Я предупредил Суви, что не надо говорить о моем детстве. Бросаю на нее многозначительный взгляд, когда она, несмотря на запрет, все-таки заводит эту тему. А каким сами был в детстве? Мама смотрит на меня, словно спрашивая разрешение рассказать. Киваю ей. Вряд ли это что-то испортит. Песанин и так всегда приходил к нам поесть. В этом смысле он вернулся в исходную точку за столом моей мамы. Но почему же мне всякая хрень в голову лезет? Они — совершенно равноправная пара. Да, у них серьёзная разница в возрасте, но общего, кажется, всё равно больше. Сами в детстве не было хлопот. Всегда был здоровый, слушал, что ему говорят, и ел без капризов. Скорее, с ним пришлось повозиться, когда он повзрослел. И тогда, когда... Мам, ну хватит. Чем дольше мы сидим за столом, тем сноснее становится ситуация. В течение вечера даже возникают моменты, когда я забываю об отношениях мамы и Песнина. Суви все сует нос. Она разговаривает с ними, как с обычными людьми. Что вы собираетесь делать летом? Мне всегда хотелось в Коли, но в Марте было не затащить, так что мы, наверное, туда и отправимся наконец. И на обратном пути в Холидей Клапсайма. Немножко расслабиться. Кассимир заказал нам номер в отеле и билеты в спа. Песанин кивает, улыбаясь, и я отвечаю ему улыбкой. Уж если кто и заслужил отдых и расслабление, то это мама и песанин. Мама всегда приносила свои желания в жертву другим, а песанин уж точно больше всех людей в мире заслуживает любви. Только вот к Кассимеру я привыкнуть никак не могу. Это имя никогда песанину не шло. Кого угодно можно было назвать Кассимером, но только не песанина. Ему нужно что-нибудь попроще. Ладно бы нарекли его Тера или Пася. Напоминаю ему об этом. Я уж и позабыл, что тебя зовут Кассимером. Да я и сам забыл. Но Сэя не хочет называть меня по фамилии. Мне и самому непривычно. Для меня мама — это мама, а не Сэя. А тут они наши гости. Мама и Песанин, Сея и Касимер. Несмотря на странные и почти позабытые имена, вечер складывается хорошо. Суви с Песанином остается в гостиной, когда я прохожу на кухню уложить посуду в машину. Мама тоже проскальзывает сюда вслед за мной, но я не даю ей ничего убирать. «Спасибо, мама». «За что?» «Ты знаешь. Пирожные мок и все такое». «Я не знаю и знать не хочу, как ты ввязался в эту передрягу, но умею общаться с молодыми мужчинами». «Пары решительных слов и коробки с пирожными обычно достаточно, чтобы уладить дело». «Благодарно обнимаю маму. Мне стыдно за то, как я с ней обходился». Обзывал ее последними словами и заставлял отречься от любимого человека. А в ответ она спасла меня из рабства. Это несправедливо. Вас интересуют права человека? Это была первая фраза, которую я услышал от Суи. В самом деле, права человека кажутся таким очевидным делом, что иногда я забываю, к маме они тоже относятся. Прости, я поначалу не принял ваше с отношение. Не говори глупостей сами. Тут есть чем усомниться. Молодой мужчина и старая бабка. Но, как ни странно, мне кажется, что все правильно. Точно. Иногда возникает это ощущение, что всё правильно. И тогда понимаешь, что всё просто, кроме расставания. Обещаю тебе свыкнуться с этим. Вы заслуживаете самого лучшего. Спасибо, что стараешься это принять. Я всегда говорила, что главное — попытаться. Без этого толку не будет.